Глава шестая Оказавшись, наконец, в своей комнате, Риана первым делом сбросила пропахшую гарью форму и приняла душ. Как ни манила посылка, размещенная на столе. Открыть ее Риана не решалась. Завершив гигиенические процедуры, Риана замотала на голове полотенце тюрбаном, накинула короткий хлопковый халатик и расположилась на кровати поудобнее. ноги скрещены, спина к стене, в руках короб, полученный в кабинете ректора. Риана задумчиво покрутила его в руках. Вот чего она никак не ожидала, да и не могла ожидать, так это посылки. Во-первых, личная корреспонденция адептов, доставляемая почтовыми совыми фамильярами, как сказал сегодня ректор, обычно забирается в деканате. Естественно, после проверки артефакторами. А как же иначе? Драк закрытая академия. Здесь учится элита, наследники островов, герцогств, властей. Словом, все я драконьи империи и не только. За каждого адепта здесь отвечают головой, поэтому никакой прямой почты. Даже для тех адептов, что держат при себе ручных В качестве фамильяров. Эх, счастливчики. Адепты, если что, они фамильяры. Независимо от происхождения и денег на счете. Во-вторых, с авиной почтой Риана не пользовалась. Незачем. С кем ей переписываться? У нее знакомых за пределами драк раз-два и обчелся. С наставником они общаются посредством огнеклинописи проступающих на стволах макдревьев. Другим их переписку читать ни к чему, и пусть артефакторная проверка гарантирует полную конфиденциальность, все же не стоит забывать о том, где она. Никогда и ни при каких условиях не доверяй драконам. Наставник владеет тайнами и передал их ей. Посвящать в них других — тем более драконов, глупее, ничего не придумаешь. Но посылка? Кто будет слать ей посылки? Зачем? Да и нет ведь у нее никого, кроме наставника. Хм, ни обратного адреса, ни адресата, ничего. Только ее имя, курс, факультет. Дракх. Кто знает о том, что она здесь? в драг. Только наставник. Замкнутый круг какой-то. Но почерк определенно не его. Незнакомый почерк. Женский. Выстроить ментальный энергетический слепок по почерку легко. Риана сосредоточилась и потерпела фиаско. Значит, защита. Простенькая и в то же время гениальная. Потому что зеркальная. Пытайся, не пытайся. а увидишь ничего, кроме собственного отражения. Хм. Есть от чего насторожиться. Ириана, конечно, так бы и сделала, только вот посылка проверена. Никакой потенциальной угрозы ни для нее, ни для кого-либо еще из адептов или преподавательского состава. В противном случае она о посылке и не узнала бы. А кто бы узнал, так это императорские спецслужбы. Они бы и вычислили злоумышленника на раз-два, а она пока не может. Она, конечно, Феникс, но всему есть предел, даже магическому резерву. Эх. Поздыхав для проформы, Риана продолжила рассматривать короб. Упаковка непозволительно, прямо роскошно дорогая. Ткань, прошитая магической нитью, опять же, верёвка из пыли унапхиума и слюны мадагских пауков. Да только продав эту вот упаковку, можно полностью обновить и зимнюю, и летнюю форму. Еще и на тетради планографы останется. Нет, слишком много загадок. И пусть она и не перевертыш с кошачьим геномом. Это их любопытство, притча во языцах. Но все же, интересно ведь. Не рассуждая больше, Риана потянула за магические потоки, и те в тот же миг осели на кровать, накрыли ее стопы светящимся облачком. Стало тепло, и как-то уютно. А это еще почему? Риана ощутила, как веки налились приятной тяжестью, зевнула, прикрыв рот ладонью, и торопливо отодвинула веревку. Да тут, похоже, сонные чары. Что совсем уж странно, зачем? Отправители, точнее, отправительница, полагала, что Риана, распаковав посылку, намотает их себе на голову, чтобы хорошенько выспаться? Но Вообще, это, конечно, идея. Поддев большими пальцами полотнянную крышку, Риана сняла ее и положила рядом. Ноздри защекотал прелый травяной аромат. «Каракулу ходить не надо, жив трава. Ей посылка набита доверху. Но кто будет...» Золотижив траву еще и в таком количестве. Это же, поправьте меня, конечно, если ошибаюсь, но это ведь целое состояние. И вдруг живтрава зашевелилась, а посылка чихнула. Риана часто заморгала, а посылка чихнула снова и пискнула. Затаив дыхание, Риана принялась осторожно извлекать золотистые стебельки живтравы из коробки. и когда обнаружила под ними свернувшегося в клубочек изевающего зверька, покрытого серебристой шорсткой с умными глазками-бусинками, которые он щурил с просонья, с круглыми, аккуратными ушками, розовым носом, коротенькими лапками, с розовыми же пальчиками, с треугольной мордочкой, просто открыла рот, а закрыть уже не смогла. Забыла. Зверёк смешно потянулся, зевнул розовой пастью и в мгновение ока вскарабкался по халатику на грудь, уткнулся мордочкой в шею, принялся мять лапками, зачмокал. «Да он же совсем крошка!» Тело защекотали магические потоки, усталость от боя как рукой сняло. Часто моргая и опасаясь даже дышать, Риана бесцеремонно опрокинула короб с живтравой на кровать. На самом дне посылки обнаружилась тонкая тетрадь с золотым тиснением. На тетради все тем же аккуратным почерком было выведено золотыми буквами. Магический фамильяр. Семейство Мангустовое. Руководство по уходу и эксплуатации. «Офигеть!» — вырвалось у «Офигеть!» — вырвалось у Рианы. «Мангуст? Ручной мангуст? Фамильяр? Мне?» Словно в подтверждении ее слов, зверек, щекочуще сопящий ей в шею, застрекотал на своем и принялся мять лапками с еще большим усердием. Израсходованный, почти что под ноль магический резерв, стремительно восполнялся. «Ты откуда, кроха?» «Откуда здесь взялся?» — прошептала Риана, наглаживая мягкую, как пух, шорстку. На этот вопрос ей не ответили. Чуткий нос феникса уловил запах магии, как нос обычного человека уловил бы запах грозы. Зверек был совсем крошкой, и все же Риана поняла, зачем посылку носили сначала на проверку к ректору, а тот принял ее за сильный магический артефакт. Да ведь магические фамильяры — сокровище в прямом, переносном и каком бы то ни было смысле. Даже драконы их держат, правда, предпочитают летающих, летучих мышей, птиц. У той же Ванессы Драгор — карликовый, но очень вредный и очень дорогой золотокрылый нетопырь. У Конора — листонос, у Мейбла — ястреб. Впрочем, магические резервы драконов огромны, не читай ей. Тут все дело в истинной форме. Гигантские ящеры, соответственно, и вместилище для магического запаса у них гигантское. Правда, заполнить им его сложнее. Тут, кстати, у нее преимущество. Она феникс, проводник. Она магией буквально дышит. Хорошо, пока еще не совсем прям дышит, но все же на пути к этому. но хранить магию ей негде. Нет подходящего резервуара. В истинной форме фениксы не растут, только поют и летают на огненных крыльях. Но все же, фамильяр, удовольствие, мягко говоря, не из дешевых. Немногим они по карману. Зато если кто может себе позволить, того смело можно считать счастливчиком. Фамильяр — это не только идеальный магический накопитель и резервуар, чья близость и беспередача магии воздействуют на хозяина самым благотворным образом, это еще и самый верный, преданный друг. Живут они долго, в уходе неприхотливы. Сказывается все же магическое происхождение. Ректор, магистр Грегор О'Коннор, обещал что-то придумать насчет фамильяра для неё. Курсу к пятому — когда начнутся сложные бои. Обязательное условие, преподнесенное с подмигиванием, как будто ректор с ней шутил. Ни одной девятки в зачетке. И она старалась, а кроме того, экономила как могла. Императорская стипендия, конечно, довольно солидная, и все же фамильяр, он почти бесценен. Благо, в Драакх адепт Казарева на всем готовом. Даже форма казенная, учебники, планограф. Так что, задавшись целью обзавестись фамильяром, Риана не могла позволить себе брать что-то у дракона, хоть ректор и выглядел нормальным. Она откладывала каждый месяц, собираясь оплатить своего фамильяра самостоятельно. Ну, или хотя бы частично. И тут такой подарок от неизвестного. От неизвестной. Крошка-мангуст трикотал, урчал, мял лапками и щедро обволакивал живительной магией. Руководство Риана подтянуло к себе поближе. Надо же накормить зверька, устроить. Сколько он проспал в коробке? Кстати, раз ему там нравится, в ней она его и разместит. И в траву продавать не будет. Это же гарантия защиты и здоровья детеныша. Только положит туда свою шерстяную шаль, чтобы крошке было теплее и заодно привыкал к ее запаху. Впрочем, судя по тому, как довольно он мял лапками ее шею, тыкался розовой мордочкой под подбородок, она ему явно нравилась. И это было более чем взаимно. Из-под тетради вдруг выкатилось что-то желтое. А это что еще за фигурка? Риана протянула руку, подняла крохотный предмет и так и застыла с открытым ртом. олененок из янтаря. Какое-то время она просто смотрела на него, потом фигурка выпала из пальцев, внезапно одеревеневших. Риана беспомощно открывала рот и часто моргала. Привычные очертания комнаты расплывались, смазывались. Их сменили совсем другие. Залитый солнцем лук, весь в красных маковых головках. Они покачиваются на уровне ее груди, верхушки гор шапками ледников воздух чистый звенящий как гирлянды из хрустальных колокольчиков напротив нее сидит девочка совсем еще ребенок от силы ей лет пять но Риане она кажется взрослой и самой красивой в мире сестра когда то давно будто бы даже в другой жизни У Рианы была сестра. И это не сон, как утверждал наставник. Нет, это все реально, более чем. Протяни руку и коснешься ее. Сказано, сделано. Риана протягивает руку и робко касается коленки девочки. Собственные пальчики кажутся ей такими несуразными, маленькими, непослушными. Сестра улыбается и протягивает ей какой-то предмет. «Это тебе, Ри! Подарок!» По-детски неловкие пальчики Рианы смыкаются на чем-то сияющем в солнечных лучах. Что-то очень, очень красивое. И что более важное, теперь эта красивая вещь — ее. Подарок, так сказала сестренка. Все же предмет выскальзывает из рук, падает на платице Риана, как и сейчас, сидит, скрестив перед собой ноги. Из груди вырывается восторженный вопль. Оленёнок Из янтаря! Какой же красивый!» Смех сестры. Ей должно быть приятно, что подарок пришелся по душе. Одной рукой Риана придерживает зверька, во второй сжимает янтарного оленя. По щекам бегут влажные дорожки. В таком виде ее и застал Эннер Коннор, спрыгнувший в комнату с подоконника.